Глава 10 В систему Х-214СА-21 мы прибыли через три дня. Мертвый мир, который нас интересовал, носил раньше имя Бастилия. Планета эта использовалась как научно-технический мир. И даже до прихода Вселенной-13 условия на ней были, мягко говоря, так себе. Расположенная далеко от своей звезды, среднесуточные температуры на ней достигали серьезных минусов, хотя атмосфера была пригодна для дыхания, а под ольем океанов существовала какая-то жизнь. Ангелы прошлись огнем по поверхности, выжигая и взрывая все очаги сопротивления и разрушая все строения. Однако, как и на дыне, на Бастилии существовали глубоко расположенные подземные комплексы, на один из которых очень рассчитывала овечка. Прямо сейчас горнопроходческие комплексы вгрызались в горную породу, на первый взгляд, детственно чистых холмов. Я стоял и смотрел, как самоделкины ловко управляются со строительной техникой. С неба падал мелкий снежок. Отопление экзокостюма работало на полную. Снежки играть не хотелось, разве что бабу слепить с сиськами. Шли уже вторые сутки пребывания нас на этой негостеприимной планете, и меня вызвали вниз так как сканер показал, что мы практически подошли к ближайшей обнаруженной полости. Трудно было предположить, что будет внутри, поэтому рядом со мной мерзла стихийная штурм-группа. Овечка невозмутимо перекидывалась короткими фразами с паклей, при этом обе изредка кидали на меня странные взгляды, которые мне совсем не нравились. Рядом с ними замерла Дуся, не мигая, смотря на работающие механизмы. Алекс о чем-то тер с клоуном, С их стороны раздавались редкие смешки. Бывшие кадеты с интересом их подслушивали. За их спинами стояли две дюжины берков-штурмовиков, расслабленно держащие тяжелое вооружение, и дюжина берков-ниндзя, которые уселись на корточке и с интересом перебирали незнакомую субстанцию, называемую снег. К моим ногам жался Тоби, больше похожий на металлического колобка. После последней смерти у малого случился посттравматический синдром, И я его не осуждал, поэтому броню ему склепали знатную. Компот уверял, что она выдержит прямое попадание тяжелого танка. Улетит, правда, при этом гоблин за горизонт, но броню не пробьет. Кмуры предложил это проверить. но У него совершенно случайный танк есть, но то обячканул. А я отказался. Мне хватило испытания бульбулятора. не остался на дыне, где пятачиха вот-вот должна была разродиться, а его вторая, точнее первая ипостась Вася, Переживал сейчас на орбите в рубке Эля. Он тоже хотел видеть технически и своих детей. Мурова я не взял, потому что и так трэша хватает. На дыне уже можно было дышать, и Хмурый высадил свою мини-орду неподалеку от базы, где разбил походный лагерь, и обустроил танковый полигон. Когда мы улетали, он как раз собирался выяснить, кто победит. Тяжелый штурмовой танк «Шта-100П» или «Бульбулятор» по имени «Конец всем гоблинам» и «Хмурого варбосы», сокращённо «Конец». Мне тоже было очень интересно, но нужно было лететь, поэтому результаты испытания мне должны были должить по возвращению. Кстати, детский сад тоже спустили на дыню. Принцесса Мару приходила в себя и потихоньку наводила порядки на базе и планете. Ее администраторский талант не усупал, А то и превосходил способности нашего завхоза самоучки. Я пока не представляю, когда она отдохнет и наберется сил, что с ней делать, так что пока не заморачивался на эту тему. Еще фантом, счастью имперцев, предъявили желание присоединиться к боевым действиям, убедившись, что принцесса находится в безопасности. Но я сказал, что только после курса молодого бойца. А Алекс с клоуном пока быстро переделывали программу, адаптируя ее после гоблина. Научный отдел в полном составе лазил по раскопкам, периодически гоняя гоблинов с тяжелыми приборами туда-сюда. Особенно выделялась профессор Пепси. Ее приказы гоблины выполняли наиболее охотно и бегали особенно быстро. Вот что значит руководитель с сысками, ну, то есть с харизмой. Сбоку раздался какой-то шум. Гоблины забегали быстрее, а в эфире раздалось. «Дырка готова, однако!» «Хм...» Звучит досмысленно, но суть понятна. «Выдвигаемся!» — махнула я рукой. Все подорвались. Передо мной возникла широкая спина Дуси, которая потопала впереди. Сбоку подошла жена. Нас обогнул клоун. За ним пробежали молодые. «Эй, подруга! Я всегда на стрее атаки. Посторонись! Клоун прошел вперед, обогнув Дусю. Та притормозила и повернулась к нам. Овечка молча кивнула. Дуся отвернулась и пристроилась за ведущей троицей. Я цукнул языком. «Дуся молодец. Она давно с тобой?» «Очень давно. Всю жизнь». Пожала плечами жена и поправилась. «Всю прошлую жизнь». «Так она полностью искусственная? Или ее из человека сделали?» «Изначально полностью искусственный интеллект, но за время общения со мной обрела вполне человеческие черты». Овечка хмыкнула. «У нее даже несколько романов было». «Да ладно!» — удивился я. «С такими же роботами?» ты не поверишь, живыми людьми, — улыбнулась супруга. — Фу! — скривился я. — Это как-то не очень. Улыбка сошла с лица жены. — Ты знаешь, а ведь она человечнее многих людей, которых я знала и знаю. Так что не надо вот эту напрасленную тут возводить. — Она? — я ткнул пальцем в широкую спину. — Человечнее? — Дорогая, а ты уверена, что ты правильно применяешь это слово? — Это она тебе еще свои стихи не читала, — засмеялась овечка. Я впал в супор. Стихи? — Ну да. Она стихи не пишет, играет на 123 инструментах и неплохо поет. Я молча переварил информацию. — Да ну нахер! — резюмировал я. — Ну, а вот Хмурый от нее в восторге, — пожала плечами овца. — А она случаем неревнивая? — осторожно уточнил я. — Вот этого не знаю, — удивилась жена. — А что? — Да что то мне сыкотно от за горем Хмурого. — А, ты про это? Я поговорю с ней. — Поговори уж, пожалуйста. Мне не нужен геноцид женской половины зеленого человечества. Мы как раз подошли к прорытому тоннелю и осторожно вошли внутрь, включив мощные фонари. Через 200 метров скальная порода закончилась, и мы попали в широкий коридор, расходящийся на несколько проходов. — И куда дальше? — Без понятия. Я же научный сотрудник, — огрызнула жена. — И карты у меня нет. — Значит, разделяемся, — принял решение я. — Браво направо. Виски прямо, мы налево. Тебе нельзя налево, ты женат, мыкнул ниндзя. Поговори мне тут еще, оборвал его я. Пошли, держим связь. Доклад каждые пять минут. Мы свернули в наше ответвление. Дуся выдвинулась вперед, мы с овечки чуть подотстали, тыл нам прикрывали Тоби и два берка ниндзя хер кхлык и хер бухлык. Второй, кстати, не бухал. Мы спрашивали. Еще я интересовался у Берков по поводу их государства. Интакты обошли их стороной, видимо, из-за того, что Берки исторически сильно ограничили влияние Вселенной-13, на крестовый кубический поход нацелился в первую очередь на нее. Также географически часть космоса Берков находилась в стороне от вторжения фараонов, которые колбасили всех подряд. Поэтому эта угроза их тоже пока миновала. Сейчас мохнатики просто старались помочь человечеству, массированно принимая беженцев и предоставляя воинов. Страш! закричала Дуся, повернув за угол и тут же отпрыгивая обратно. А в место, где она стояла, прилетела смесь из плазмы и чего-то разрывного, потому что бахнуло знатно. «Что за черт? нахмурилась овечка, после чего непроницаемая броневая пластина закрыла её лицо, и других эмоций я не видел. «Мне понадобится твоя помощь». «Мне не послышалось. Это она мне?» «Да, дорогая». — Мне нужно, чтобы ты замедлил время вокруг меня, иначе я до него не доберусь. — А что, так можно? — удивился я. — И до кого это он? — Ну, другие хроносы могли. Думаю, и ты справишься. — Пожала плечами жена. — А он — это очень неприятный парень, которого здесь не должно было быть. — Альдер, ты слышал? — Да слышал. Сделаем. Без проблем. — Сделаем? Без проблем? А чего ж ты мне раньше об этом не сказал? «А ты не спрашивал?» «Козёл!» «Сам такой!» «Ну вот, капец с симбиотом!» «И мой нахватался!» «Дуся захвати тоже!» «Скомандовал овца!» «Давай, Альтер, И меня тоже!» «Три! Два! Один!» Дуся и Вечка сорвались с места, как молнии. Я рванул за ними и тут же нарвался на заряд в грудь, который меня притормозил. Несмотря на значительное замедление времени, Поток огня из глубины коридора лился сплошной рекой, и кто бы там ни был, он умудрялся корректировать стрельбу даже в такой непростой для себя ситуации. Вот споткнулась овечка, вот заряд в плечо подправил прямую траекторию Дуси, вот замедленно моргнул мой щит, растворяя пролетевший из плазмы. Наконец свет фонаря выхватил здоровую фигуру из темноты. Это было похоже на здоровенную бочку на массивных лапах, стуевой тучей эрудийных подвесок на корпусе и в манипуляторах. Я видел, как прилетевший у меня из-за спины зеленый заряд БФГ, над ним двумя попаданиями, выводящий из строя ангелов, единственным попаданием разрывающий серого рыцаря, бесследно растворился на мощном защитном поле, возникшем перед уродцем. Я чисто для проверки своей теории пальнул стражей из полного П ожидаемо щит поглотила эти заряды но после БФГ это было ожидаемо но я должен был проверить полный п вернулся за спиной на свое место а я вытащил зубочистки хмыкнул оценив их размер и размер стража но все же ломанулся в атаку девушка и робот уже подбежали и вступили в ближний бой я не верил своим глазам и эта тварь умудрялась отбивать удары под замедлением вот у нее из конечности выехали лезвия, и началась рукопашная Тут подлетел я, и тут же отлетел обратно, приняв на себя удар манипулятора, инстинктивно отмахнулся и, надо же, отрубил часть конечности. «Я крут! все Всё-таки Дуся и Овечка решали. Медленно, но неуклонно, Страж лишился своих многочисленных конечностей и внешних орудий. Орудийные порты, размещенные внутри тела, Овечка, как заправский жестянщик, просто заклепывала ударами молота. Вот глефа воткнулась и провернулась в одном месте — Страж очевидно замедлился, и дело пошло еще быстрее. Вот еще один пробой Глефой. И, наконец-то, стало заметно, что мы работаем в замедленном времени. Еще несколько ударов, и страша рухнул на землю грудой металлолома. Все, махнула мне овечка. Альтер вернул поток времени в обычное течение. «Пять дублирующих мозгов!» — овечка указала на дыры, пробитые дусей. «Этого парня так просто не завалишь!» «Ты как будто гордишься им!» «Так и есть!» — кивнула она. Вообще-то, он был нашим парнем, и чертовски удачным роботом, как ты можешь видеть. Он просто выполнял заложенную в него программу. — Да уж, хороший парень, — покачал головой я. — А нельзя его на нашу сторону переманить? Мне бы такой парень самому не помешал. — Нет. Если он уже активирован, то подчиняется только операторам. — Жаль, — вздохнул я. — А ты молодец, — похлопала меня по шлему жена. — Да, я знаю, — согласился я но решил все таки уточнить. А почему ты это сейчас сказала? — Вот так и работают связки у нас в ССВ, — улыбнулась овечка. — Так что да, молодец. Зачет принят. — Да же. Оказывается, только что у нас был экзамен. — Как называется это чудо-юдо? юда? я кивнул на дымящиеся обломки. — Это страж, — ответила овечка. — И? — я ожидал продолжения. — И он не должен был быть здесь. Блин, дорогая, а можно поподробнее? «Почему из тебя все клещами приходится вытаскивать?» «Клещами?» — с интересом посмотрела на меня жена. «Хм, это фигура речи». «Это страж», — она указала на поверженного монстра. «Автономная боевая станция для защиты особо важных объектов. Не поддается никакому виду воздействий. Не поддается перепрограммированию. Самостоятельно принимает решения по защите вверенного объекта». «А почему он здесь быть не должен?» Овечка, похоже, смутилась потому что по рангу объекта не положено. Или кто-то нарушил инструкции, или у меня неверная информация об объекте, точнее, его назначении. Отзывай подразделение, они сами не вытащат. Ну, Алекс, возможно, помарахтается, а остальных мы просто потеряем». Ёба народ, Это что за херня?» Тут же послышался крик Алекса. На заднем плане послышались также крики и взрывы. Поздно. «Алекс, что ты там делаешь?» «Пытаюсь, сука, сублимировать. Да, получается плохо». У меня уже минус два. И порта Сочиней, рекомендует Сибаса. И побыстрее. Так-то он не сыкун, поэтому я в замешательстве. Валите оттуда! Твой симбиот абсолютно прав. Бегом. Батя, я стараюсь, мыкнул ниндзя и пропал, видимо, дальше сублимировать. Браво, это папа! Стоять на месте. Это браво! Слышь тебя, папа, что случилось? Быстро разворачивайтесь и валите обратно к перекрестку. Принято. А что случилось? он все таки молодец. Сначала делает, а потом спрашивает. Вот бы Алекса этому научить. Хотя тогда это будет уже не Алекс. Мы тоже быстро выдвинулись в обратный путь. Биски, что у тебя? Отходим. Но эта тварь нас преследует. Ясно. Ускоряемся. Я кивнул своей группе, и мы припустили бегом. «Меня подождите!» — закричал гоблин в железной шкуре, катастрофически не успевая за нами. «Чарт!» — притормозил я. «Дуся!» — кивнула овечка. Та молча подхватила железного колобка под мышку и побежала дальше. Похоже, с той же скоростью, при том, что гоблин снаряги весил далеко за сто кило. На перекресток мы успели первыми. Через некоторое время показались тяжело топающие штурмайки. — Занять позиции. Используйте кинетику и гранаты. Не подставляйтесь. И забудьте про рукопашную. Тут же раздала команда овечка. Я открыл было рот, но добавить было нечего, поэтому я его захлопнул. Быстро осмотрелся. «Авторитет мой вроде не пострадал. Ну и ладно». Судя по всё приближающимся взрывам и шуму, подразделение виски отступало уже где-то совсем близко. Внезапно рядом материализовался потрепанный Алекс. Он быстро сбросил с плеч двух раненых товарищей, буркнул ждите и пропал снова. Раненых Берков оттащили в сторону и начали оказывать им первую помощь. Тут же возникла пакля, за шею которой держался еще один раненый. «Принимайте!» — крикнула девушка. «Осторожно! Его только духовный металл берет. «Да, спасибо, мы уже в курсе!» — кивнул я. «Как ты?» «Цела!» — кивнула Пакля и посмотрела в сторону дальнего зарева. «Алекс сказал ждать, он скоро!» И правда, через несколько секунд в нашей реальности появилось еще пять берков разной степени потрепанности, и сам целый, но очень злой глав ниндзя. «Это что за подстава?» — предъявил он сходу овечки. Я нахмурился. «Э, не бровь!» «Да я не с претензией», — сбавил тон ниндзя. «Мне бы разобраться, что за херь настолько что чуть не аннигилировала. Это страж. Если кратко, то древняя имба, которую добрые люди из свободного космоса ставили охранять особо ценный хабар». «Перестраховщики хуевы!» — ругнулся Алекс. «Или нет», — предположил я. «Что значит «или нет»?» Тут же заинтересовался любопытный друг. Есть мнение, что тут хранится что-то другое. Но зашибись вообще, развел руками товарищ. Золотой запас Родины. Нарколаборатория. Бункер диктатора. Без понятия. Внимание, крикнула овечка. Кот, выставляй щиты. Алекс, твоя очередь сдавать зачет. Чего? Удивился ниндзя. Я невольно улыбнулся. Потом расскажу. Делай, что она говорит. Из-за поворота показался страж, который немедленно обрушил лавину огня на наш защитный рубеж. Вспыхнули щиты, выставленные протектором. У вас 27 секунд! обеспокоенно сказал кот, сверяясь с телеметрии. Такой плотный огонь я долго не удержу. Слушайте сюда! крикнула овечка. В этот раз получилось гораздо ловче. Оружие из духовного металла имели пятеро, овца, Дуся, Алекс, Пакля, и я. Алекс перенес всех нас сразу в зону ближнего боя, и я накрыл нас временным пузырем. Каждый знал свою цель. Поэтому мы сразу после приноса начали корежить орудия стража. Несколько ударов тяжелого молота, и Глефа, проковырявшая несколько дырок в броне и перемешавшиеся электронные мозги внутрь, довершила работу. Мы тяжело дышали, глядя на поверженного исполина, к нам подошли остальные. Ответственно заявляю, что мне тоже нужно что-то подобное, клоун кивнул на наше оружие. Похоже, в современных реалиях мой мальчик уже устарел. Он с нежностью посмотрел на него и сокрушенно вздохнул. «Есть что у нас?» — поддержал я друга, глядя на овцу. «Есть еще две глефы, и есть сам духовный металл», — она покачала головой. «Но нет духовного кузнеца, так что молот мы тебе вряд ли сделаем». «Но ведь есть Модвин, возразил я. «Но он до сих пор не понимает, как он это сделал. Я спрашивал», — покачал головой Алекс. «Говорит, им управляли духи». Ну, попросим Розика еще раз духов вызвать. делов то пожалуй, плечами. Я тебе вызову, угрожающе проговорила жена. Муж-наркоман, горе в семье. Эм, так я не для себя, а для народа. Народ потерпит, отрезала супруга. Пойдемте отсюда, я вам расскажу, как правильно со стражами воевать. А потом мы вернемся, уже подготовленные. Я кивнул. Так, а что там внутри, не знаешь? Есть одно предположение. Лицо ее потемнело.